Глава 11. Мастерская ювелира снаружи мало отличалась от прочих зданий древа, но внутри отросы драгоценных и полудрагоценных камней разбегались глаза, а поделки из этих самых камней и драгоценных металлов поражали воображение. Куда там ювелирной лавки практически весь ассортимент, который сводился к бижутерии на пальцы и шею. Тут же было все. От бриллиантовых запонок и изумрудных подвесок до статуэток и драгоценной копии древа в рост Ирха. Над последней, кстати, все еще трудился насыщенного красного цвета сильвари по имени Гибискус, доводя будущий шедевр до совершенства. Не нужно было ходить к гадалке, чтобы понять. Передо мной один из будущих даров картосским послам. Зуб даю, если пора Гибискуса как следует, Найдется и задание для игроков-ювелиров, но лезть в дебри ювелирного дела ни у меня, ни у Чипа желания не было. Слишком затратная профессия, чтобы осилить даже с нашими громадными, по нумбовским меркам, капиталами. Да и возиться с побрякушками охоты не возникло. Если изготовление карт само собой сопутствовало приключениям и путешествиям, ради которых я и играю, То работа за шлифовальным станком, коей занимался второй сельваре, явный подмастерье Антуриум, не вдохновляла даже на сочинение частушек. Кислая мина юнца была тому подтверждением. «Потрясающая работа!» Восхищенно протянула я, обращаясь к Ирху, но позаботившись о том, чтобы слова были хорошо слышны ювелирам. «Произведение великого мастера, способное украсить собой любой дворец, а то и чертоги какого-нибудь бога». Гибискус при этих словах невольно засиял от гордости и демонстративно удвоил усилия, а вот Антуриум, мельком глянув на своего учителя, грустно вздохнул и вернулся к огранке какого-то невзрачного с виду камешка. Вроде малахит, но тут я не уверена, ибо познаниями в геологии не отягощена. «Мечта Махараджи!» — поддакнул Чип. «Или султана какого!» «Идеально впишется в композицию Тадж-Махала». «Тадж-Махала?» Мастер-ювелир выглядел одновременно польщенным и озадаченным. «Что это?» «Один из красивейших дворцов мира. Находится далеко за завесой», — пояснил Чип. «Посмотреть на него съезжаются и сходятся тысячи тысяч существ со всего мира. Его построил один из правителей древности для своей любимой жены». То, что на самом деле это усыпальница, мохнатый хитрован умолчал продолжая лить елей на душу ювелира. «Вот ваше творение, уважаемый мастер!» — встряла я. Идеально вписалась бы в его ансамбль. Золото, самоцветы, потрясающее воображение, детализация — все это затмило бы остальные детали интерьера. Собственно, план наш был прост как мычание. Не желая самостоятельно изучать ювелирное дело или покупать полезную в хозяйстве бижутерию втридорога у самоуверенного торговца, что отказался вложиться в рекламу, мы решили исключить из цепочки производитель-потребитель перекупщиков. Покупать товар у изготовителя всегда дешевле, так что теперь мы с чипом в два голоса умасливали мастера-ювелира для последующего получения скидки. Работа еще не завершена, но соглашусь, что изделие многообещающее», поскромничал Гибискус. «Я теперь ни пить, ни спать не смогу, если не куплю себе на память изделие вашей работы», Обреченно заявила я, прозрачно намекая на начало торговых отношений. «Вообще-то я сам не занимаюсь торговлей. Для этого нужно получить разрешение у торговой гильдии, зарегистрироваться в качестве торговца. Много суеты, а мне куда интереснее творить. Но вы можете приобрести мои изделия в ювелирной лавке уважаемого Пьериса». Новость была, прямо скажем, безрадостная. Видно, корпорация прикрыла простой путь, не позволяя исключить игровых торговцев из цепочки товарооборота Грустно. Ведь вредный Пьерис не только отказался оплачивать рекламу на карте, но и цены для нас чипом задрал до небес. Куст злопамятный. Боюсь, что расценки Пьериса мне не по карману. Он настолько завышает цены, что ваши шедевры вынуждены пылиться на прилавке вместо того, чтобы украшать своим великолепием сильварии и гостей древа. Вы не думали все же заняться торговлей? Мы бы поспособствовали в получении разрешений. Идея, конечно, интересная, но нет во мне той торговой жилки. Да и времени лишнего нет. Я творец. Мне важнее создавать прекрасное, нежели размениваться на торг. Вот. Видно мастера с большой буквы. Прочувствованно воскликнул Чип. Не то, что Пьерис. Согласно одной из религий, Гореть ему в костре после смерти ибо обуял его грех великий гордыня, причем беспричинная он лишь продает то что сделано любящими руками мастеров, а ведет себя так словно сам все создал будь он ирх клянусь я бы его в болото морды и макнул и никто бы мне за это слово в упрек не молвил ибо за дело попало бы невеже Ирх вскинул подбородок гневно сверкая глазами и пристукнул об пол пяткой алибарды. От его грозного вида подмастерье растерянно икнул и выронил необработанный кусок малахита. Тот с глухим стуком упал на столик, затем на пол и покатился в сторону чипа, где был ловко остановлен носком сапога Ирха. «Не знаю, как у вас в логове, но на древе поступать так с торговцами не принято». На всякий случай предупредил Гибискус, но слова мохнатого гостя ему явно польстили. Так может, мы сумеем отыскать талантливого с торговой жилкой и пониманием, а вы, в свою очередь, станете вести дела через него, минуя жадные руки Пьереса? Мысль неплохая, но все мое время занято работой над копией древа, так что обеспечить нового торговца товаром я не сумею. Но у вас же есть замечательный, и это очевидно даже такой дилетантки как я, талантливый подмастерье, напомнила я о скучающем Антуриуме. Тот, услышав эти слова, заметно приободрился, но гибискус его энтузиазма явно не разделял. «Помилуйте, это очень талантливый юноша, однако он только начинает познавать тайны ювелирного дела и едва подбирается к работе с серебром. Сейчас он тренирует свой навык на простеньких медных и бронзовых изделиях. Получается у него неплохо, но все же без благородных металлов украшения остаются тусклыми поделками». «Зато именно такие, как вы, уважаемые, выразились, поделки, с руками оторвут свободные жители», — заверила я ювелиров. «Им как раз требуются простенькие и недорогие вещицы, повышающие характеристики. Да и мы, надо сказать, не отказались бы от таких. Глупо ведь идти в бой, рискуя повредить дорогое и прекрасное украшение». «Вот именно!» — активно закивал головой Чип. «Таким образом вы разом убьете даже не двух, А трех зайцев мастер не будет отрываться на пустяки раз, юный антуриум получит бесценный опыт два, и свободным жителям не придется переплачивать, набивая машину презренного торгаша, забывшего свое место. Три. Гибискус перевел задумчивый взгляд с меня на Чипа, а затем на своего подмастерья. Тот глядел на него с такой надеждой, что даже я пожалела беднягу. Еще бы. Видно, надоело ему работать в стол. До появления игроков тут явно медная бижутерия спросом не пользовалась. А с расценками Пьериса, готовых разориться ради проходного колечка, не отыщется. Хорошо. Наконец решился Гибискус. Если вы сумеете найти подходящего кандидата с разрешением на торговлю, я буду отправлять все изделия моего подмастерья ему. Посмотрим, как пойдет дело. Ну и вам в таком случае полагается пожизненная скидка на наши товары. Получено задание. Поиски негацианта. Описание. Найдите НПС с разрешением на торговлю и уговорите торговать изделиями мастера Гибискуса и его подмастерий. Класс задания уникальное. Ограничение невозможно передать другим игрокам. Награда за выполнение. Скидка на товары мастера Гибискуса и его подмастерий 30%. Штраф за невыполнение нет. Внимание!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 брать однозначно открыта новая характеристика персонажа харизма всего один внимание с каждой единицей харизмы бард получает одно дополнительное очко обучения внимание характеристика харизма позволяет барду уговорить представителя другого класса обучить нестандартному классовому умению внимание характеристика харизма оказывает влияние на ряд умений и заклинаний барда За разъяснениями обратитесь к учителю классовых навыков. Внимание! Характеристика харизма увеличивает шанс того, что ваше исполнение придется по душе НПС. Дополнительные очки обучения? Заимствование умений за пределами стандартного набора? Дайте два! Это же в корне меняет всю стратегию развития. Надо быстро доделывать дела и брать калеуса за жабры. А будет сопротивляться? Попрошу Чипа продемонстрировать какую-нибудь технологию допросов. Этот, если и не умеет, что-нибудь быстро придумает». Выжидательный взгляд НПС заставил меня собраться на текущей задаче. «Мы приложим все усилия, чтобы найти лучшего кандидата на эту роль», — пообещала я. «Выберем того, кто умеет вести себя достойно и не срамить имя великого мастера». Напыщенно подтвердил чип, распушив усы и слегка поклонившись гибискусу. Из мастерской ювелира мы вышли пусть и без обновок, но с потенциальной скидкой на оные. Оставалось только реализовать подвернувшуюся возможность. «Предлагаю не изобретать велосипед и просто уговорить кого-то из торговцев пошабашить», — предложила я напарнику. «Разрешение уже есть, торговые площади есть, только и дел, что согласием заручиться». Что-то подсказывало, если пойти длинным путем и разыскать сперва мечтающего открыть свою лавку НПС, потом выбить ему разрешение, помочь начать дело и далее по списку можно получить куда более солидную награду и нарыть какую-то торговую цепочку заданий. Но возиться со всей этой мутатенью страшно не хотелось. Я ж не в местные банкиры мечу. Мне бы колечек на выносливости и в лес задания выполнять, на завесу поглядеть. «Да и сейчас мне горело узнать больше о классовых умениях и потенциальных направлениях развития». «Только надо найти торгаша помоложе», — кивнул Ирх. «Он будет не таким жадным». «Откуда такая уверенность?» Молодые еще не почувствовали вкус денег и достаточно осмотрительны чтобы понять. Малейшая ошибка, и конкуренты сожрут. А старые уже утвердились, знают все подводные течения и камни, поэтому от них скидок и прочего не жди. Объяснил свою позицию Ирх. Логично. И как кстати, что у нас есть готовый перечень торговцев Древа. Разворачивай карту. Давай вспоминать, кто там был помоложе и поприятней. После недолгих, но жарких дебатов мы сошлись на кандидатуре Орхидеи. Первого в истории Древа, почтенного негацианта, занесенного в реестр купцов, коммерсантов и негациантов, составленной топографической службой рабочей крестьянской Красной Армии. С нее началось наше крайне удачное предприятие по заработку денег, так что и в остальном должно повести Вот только идти к ней с предложением логично после завершения задания с картой древа. Отчитаемся о проделанной работе и перед вручением первой копии поинтересуемся, не хочет ли она расширить ассортимент перед тем, поскольку это последний шанс внести правки в рекламный текст карты. Если откажется, можно двигаться по остальным торговцам по той же схеме. «Ну что у нас дальше по плану?» — бодро поинтересовался Ирх. «Дорисовываем карту!» Предложение было разумным, но что-то к очередному курсу углубленной картографии от Чипа душа не лежала. В голове вертелись слова Калеуса о том, что в библиотеке можно отыскать упоминания разных веток развития бардов. А поскольку тема выбора дополнительных способностей меня очень интересовала, ознакомиться с матчастью хотелось поскорее. Да и всегда есть шанс наткнуться на какие-то упоминания о загадочных знаках десятого. В библиотеку бы заскочить, глянуть, что там о десятом есть, и о бардах в целом. Может, наткнемся на что-то интересное. Ай да, — согласился Чип. Пошли посмотрим, чем тут душевный и информационный голод утоляют. Библиотека была будто срисована с одного из сказочных галофильмов. Впрочем, вполне вероятно, одним из таких гейм геймдизайнер и вдохновился при создании данной локации. Бесконечные ряды деревянных стеллажей, заставленных разномастными книгами на твердых носителях. Бродя между полок, я с одной стороны проникалась романтикой столь необычного места, а с другой не могла отделаться от мысли, что вся эта неподъемная макулатура в цифровом виде поместилась бы на одном единственном инфочипе. Отдельным шоком было то, что страницы были рукописными. «Нет, умом я понимала, что передо мной просто разные экзотические шрифты, имитирующие ручную работу, но все равно невольно восхищалась терпением человека, способного каллиграфически и начисто переписать здоровенный фолиант, да еще и украсить его гравюрами. Это тебе не копировать, вставить». В библиотеке было на удивление много игроков причем уровнем выше третьего, что на Древе вообще было редкостью. Судя по встречной группе высокоуровневых игроков, они предпочитают все время проводить на прокачке за пределами города Древа. После расспросов я поняла, что игроки, всерьез решившие играть за расу Сильвари, тратят свое игровое время на изучение языка Темной империи картас дабы не столкнуться с языковым барьером после выхода в Большой мир. Для изучения языка требовалось устроиться работать в библиотеку и отпахать там что-то около месяца по 4 часа в день. С другой стороны, работенка предлагалась непыльная. Расставляй книги по местам, приноси заказанные игрокам и неписям фолианты и свитки, выполняй нечастые распоряжения библиотекаря. В перерывах можно читать или прокачивать профессию, чем и занималась большая часть игроков. Мажоры могли себе позволить просто купить и загрузить нужный языковой пакет? но мне подобные расценки были не по карману. «А нам ведь тоже надо языку обучаться», — обреченно сообщила я Чипу. «Иначе без вариантов за завес соваться, не поймем друг друга с местными». «Ага», — кивнул тот. «Незначай обзовем, кого из шишек засранцем на его языке и станем причиной дипломатического скандала, за которым последует вооруженный конфликт. В абстрактном государстве». Добавила я, напоминая Ирху о режиме секретности. «Ага», — Ирх шмыгнул носом. «Надеюсь, здесь нет ничего сложнее Суахили». «Но, строго говоря, ничего учить не надо», — припомнила я объяснение игроков. «Просто отрабатываешь барщину и начинаешь понимать язык Картоса». «У нас топография в приоритете», — напомнил мне Чип. «Если еще и время нам библиотеку тратить, до Морковкиного заговения не разберемся». Но если останемся верны идее разумного разделения труда, то можешь пылиться в библиотеке, пока я буду заканчивать карту. Будешь моим персональным переводчиком. Тогда нужно углубленный курс запрашивать, иначе я просто не сумею перевести твою непередаваемую игру слов. И словари военные не забудь, — хохотнул Чип. Хотя ты без моего чуткого руководства подходящее пособие не выберешь. Ладно, сходим вместе, погляжу, чего тут интересного есть. Разговор с хранителем библиотеки порадовал новостью. Игроки с характеристиками знания Барда, Мудрость и некоторыми другими могут не только быстрее прочих изучать языки, но и делать это самостоятельно, читая книги на иностранном языке или общаясь с его носителями. Я честно открыла одну из имеющихся книг на всеобщем языке картаса мысленно с выражением прочла «Чах-габах-уртык-абрык-тюк-матюк-гым» и закрыла книгу. «Не-не, я лучше в библиотеке на побегушках поработаю, чем этот тюк-матюк читать». Заявившись на общественные работы, коих фактически не было из-за наплыва желающих помочь в библиотеке и обучиться языку, я получила краткий инструктаж и отправилась выбирать себе чтиво о бардах. Сказать оказалось проще, чем сделать. Нет, книги о бардах были, но... Их было десятка три, не меньше, и все задержали не часть по классу, а легенды и истории, в которых барды фигурировали. Причувствуя всю бессмысленность этого занятия, я пролистала несколько, выбрала ту, где упоминались деяния десятого, и углубилась в чтение. Рядом искренне и очень цветасто возмущался Чип. Оказалось, что он может открыть только первую страницу книги и не в состоянии перелистнуть, пока не дочитает. Один из скучающих игроков, старательно вытачивающий ножичком деревянную фигурку, пояснил мохнатому великану, что таковы реалии игры. Книги, за редким исключением, можно читать только подряд, от начала и до конца. И лишь барды и игроки с особыми вторичными характеристиками в состоянии открыть книгу на любой странице. Чип какое-то время повозмущался, но в конце концов смирился и начал поочередно открывать фолианты и свитки, Вскоре с презрительным фырканием возвращал их обратно на полку. За последние полчаса он перелистал не один десяток и безбожно обругал, пожалуй, каждую. Лишь одна, повествующая о местных легендах, снискала его умеренную симпатию и была отложена в сторону на предмет «полистать позже». «Вот некоторым личностям только нужник понятно, чем пачкать можно, а не бумагу чернилами», потряс очередной книгой чип. Меня, надо сказать, слог большинства книг тоже поставил в тупик. Написаны многие были скучно, непритязательным языком и повествовали о какой-то малопонятной ерунде. Зато при чтении у меня прокачивалась характеристика знания Барда. Прогулка по форумам внесла некоторую ясность, и я поспешила блеснуть эрудиции перед товарищем. Большая часть этих книг нужна по классовым и иным заданиям. Сводятся они к «Прочти эту невыносимую нудятину от начала и до конца, ответь на контрольные вопросы и получи зачет у НПС». И написано специально так, чтобы игрок потратил побольше оплаченного времени. «Упыри!» — вынес вердикт Чип, без особого почтения бухнув солидный фолиант обратно на полку, после чего вынул из тубуса свиток. Развернув он и, эрх пробежал взглядом по строкам и вновь горестно застонал. «Да тут вообще есть что почитать!» «Хрень одна, со словарным запасом у автора явно дефицит, да еще и подчеркана местами. Одно и то же повторяют через строку. Солнце в небесах ли, Господа, чудо, явившего семь планет. Солнце на Млечном пути есть чудо, подаренное Господом, чудо, чудо Господне!» Зачитал он и тут же поинтересовался. А местным астрономам известно понятие планет? Или, как в классике, небесная твердь, к которой... Приколочены звезды. Однохренственно бредятина религиозная. А мне в логове втирали что-то про многобожие местное Я особо не вникал, но как-то текст не вписывается в языческую систему. — А чего ты так на меня уставилась? — удивился Чип, заметив мой взгляд. — Дай-ка мне свиток, — попросила я, не отрывая взгляда от заветного пергамента. — Держи. — пожал могучими плечами Ирх и подал мне ахайный предмет. Я жадно вчиталась в текст, отобрала учеба тубус, осмотрела его и полезла в рюкзак за набором начертателя. Можно было, конечно, воспользоваться блокнотом интерфейса, но в подобных случаях мне всегда проще работалось по старинке, с ручкой и бумагой. Вообще-то набор начертателя использовался только для создания свитков и не годился для письма. Для этих целей продавались дорогостоящие листы бумаги. Но мне и не нужно было писать знаки я бард мы можем создавать песенники значит можем записывать ноты, а передо мной было нето иное как ноты даже боюсь спросить что за великую мудрость достойную переписывания, ты там нашла удивился моему странному поведению чип глянь что на тубусе нарисовано». я сунула ему под нос вместилище охаенного свитка ой тут эта дрянь он поскреб когтем вырезанный в дереве цветок жизни «Хочешь сказать, это твой десятый пометил свиток своим знаком?» «Появилось задание сжечь и развеять пепел по ветру?» «Потому что иного отношения это писулина не заслуживает. Пусть она хоть вся будет размалевана личными печатями местных владык». «Тебе знаком термин «сульмизация»?» Не отрываясь от своего занятия, спросила я. навивает мысли о кишечных паразитах», — отозвался Чип, развеяв мою уверенность в его всезнании. Сольмизация, если очень грубо, это метод разучивания мелодий через ассоциирование звуков со слогами. Проще говоря, знакомые тебе ноты и есть сольмизация. Понял, не дурак? Кивнул Чип. А эта фигня тут при чем? В середине века один итальянец по имени Гвида Дореца, теоретик музыки, придумал систему сольмизации и знакомые нам слоговые названия ступеней звукоряда. Только вместо «до» у него была нота «ут». И придумал он их на основе акростиха молитвы к Иоанну Крестителю. В XVII веке в части стран Ут была заменена на привычное «до». Но не в этом суть. Со временем от акростиха отошли и стали интерпретировать ноты иначе. До – до минус господь, ре – рерум, материя, ми – миракулюм, чудо, фа – фамилия с планетариум, семья планет, она же солнечная система, соль – солис, солнце, ля. «Лактея вита» — «Млечный путь», «Си сидеры» — «Небеса». «Уловил?» «Хочешь сказать, тут записаны ноты?» — догадался Ирх. «Тут спрятана мелодия. Надо еще разобраться с артикуляцией, динамикой, альтерацией и прочим, но все это, похоже, зашифровано в остальном тексте, знаках препинания и в, как ты изволил выразиться, начерканном». «А откуда ты вообще все это знаешь?» — удивился мохнатый. Мои прилично музицирующие знакомые вполне обходятся аккордами. Да так. Надиралась в стельку возле консерватории, потом провал в памяти, а с утра жуткий бадун и откуда не возьми знания нотной грамоты. До сих пор не помню, что тогда было. Съехидничала я, возвращая давнюю подколку чипа, прав в голову я ем. Не только о вояках бытуют абсурдные стереотипы. «Туше!» — понятливо хохотнул Ирх. Не понял только, хрена тебе эту Филькину грамоту разбирать. Во-первых, просто любопытно. А во-вторых, мне кажется, ты наткнулся на что-то бардовское. Зашифрованный редкий песенник или начало задания, или еще что. Может, я сыграю эту мелодию и пойму, к чему десятый оставил знаки по всему древу. Или обрету невиданную доселе мощь, или получу сотый уровень, или гору золота. Или призову армию тьмы, которая начнет завоевывать Барлеону. Один фиг будет интересно. Ирх кивнул, соглашаясь с моим выводом, и оценивающе оглядел свиток. Судя по всему, мой благозвучный колокольчик зависла ты тут надолго. А раз так, пойду заниматься общественно полезным делом — завершать картографию древа. Но с тебя это загадочная мелодия. Мне уже любопытно, что ж за фугу там замаскировали. За расшифровкой свитка я просидела часов пять, не меньше. Когда ноты перед глазами начали лихо отплясывать джигу, Я поняла, что на сегодня с музыкальными шарадами покончено. Голова гудела, глаза слипались а до совместного похода к завесе нужно было успеть отдохнуть и завершить несколько дел по игре. Разыскивать чипа смысла не было, так что я ограничилась коротким письмом и вышла в реал. На рабочей почте висел заказ от моей пастушки-оптовички, живущей среди стад козлов и баранов. Разбрасываться заказами смысла не было, Так что я пересилила себя, кое-как вникла в суть очередной вселенской проблемы и быстренько накатала сочное сообщение оскорбительного содержания из тех, что не нарушают стандартных правил большинства форумов, но при этом заставляют почувствовать себя до крайней степени оскорбленным. Кто-то скажет «фу, как некрасиво», но я сего мнения не разделяю. Люди все равно будут оскорблять друг друга, так пусть это происходит хотя бы в рамках цензуры из долей изобретательности. Все ж какое-никакое, о развитие. Ну и я с этого вклада в культуру сетевой брани получу свою копеечку. Нужно же платить за аренду квартиры. Отправив выполненный заказ, я с чистой совестью завела будильник, отмерив себе два часа сна. Перед групповым походом в дикие места следовало освежить голову. Да и кто знает, до скольки мы сегодня засидимся в виртуале. Снился мне старый козел, меланхолично жующий свиток загадочной мелодией.